Но зато ты должен спасти меня немедленно принеси из трактира чаю и десять сухарей если ты не захочешь пойти, то ты сделаешь несчастным человека. ты не знаешь какая эта женщина это всё ты может быть что нибудь думаешь, но ты не знаешь какая эта женщина.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 Своё взять, ты подвернулась. Я над тобой и вылил зло, и насмеялся. Меня унизили, так и я хотел унизить. Меня в тряпку растёрли, так я власть захотел показать. Вот что было. А ты уж думала, что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? Ты это думала, ты это думала. Я знал, что она, быть может, запутается»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 В голове помечтать. А на деле мне надо, знаешь, чего? Чтоб вы провалились. Вот чего. Мне надо спокойствие. Да я за то, чтобы меня не беспокоили. Весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться? Или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться. А чтоб мне чай всегда пить. Знал ли ты это или нет? Ну, а я вот знаю, что я мерз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 Да и забитая она была такая, бедная. Она считала себя бесконечно ниже меня. Где ж ей было злиться, обидеться? Она вдруг вскочила со стула В каком-то неудержимом порыве И вся стремясь ко мне, Но все еще рабея и не смея сойти с места, Протянула ко мне руки. Тут сердце И во мне перевернулась. Тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал и зародал так, как никогда еще со мной не бывало. — Мне не дают. Я не могу быть добрым, — едва проговорил я.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 Я однак преодолел себя и приподнял голову, надобно ж было когда-нибудь поднять И вот я до сих пор уверен, что именно потому, что мне было стыдно смотреть на неё. В сердце мо вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство: чувство господства и обладания